Снова провесело. Влюбленному всегда везет. Я тогда учился в десятом классе и был очень влюблен в одну девушку, постарше меня. Она была студенткой. Были весенние каникулы. Я хотел пойти с ней погулять где-нибудь в Останкин или в Архангельском, а она сказала, что едет в Ленинград на студенческую конференцию. Ах, так подумал я. Узнал, на каком она поезде едет, и решил поехать с ней в Ленинград. Ну, как бы с ней, но все равно классно. Ночевать мне там было где, у дяди Миши, папиного троюродного брата. Я сначала хотел эдак внезапно появиться перед ней в поезде, но потом не удержался и похвастался такими изящными словами если вы, сударыня, не против, я провожу вас до Санкт-Петербурга». Ей понравилось, она даже, кажется, похвасталась подругам. Вот какой у меня кавалер, провожает меня аж до Питера. И вот я бегу на вокзал покупать билеты. Купил, что самое смешное, туда и обратно. Билеты тогда были малюсенькие, картонные прямоугольнички, длиной в спичечный коробок, а шириной и того меньше. И на них компостером пробиты даты и все такое, коричневые, как шоколадки. Весна, мокрый снег, холод. Я положил эти билетики себе в перчатку и еду в троллейбусе по Садовому. Выхожу. Спрыгиваю в весеннюю снежную кашу, тру себе нос левой рукой в перчатке и вдруг чувствую... Билетов нет! Потерял! Где? Как? Соображаю, что снимал перчатку, когда платил за проезд в троллейбусе. Все понял за один миг, рванул следом. Троллейбус уже отъезжает. Я в отчаянии торможу такси, он мне, как всегда, куда ехать? Я ему ору догнать вот этот тролик. «Догоняем. Через две остановки. Влетаю вовнутрь. Народу почти никого. Бегу вперед к кассе. О, Боже! Ты меня любишь!» Среди ошметков заледенелого снега лежат два коричневых прямоугольничка, две заветные картонные шоколадки. «Сладость моей влюбленности!» — «Простите», — распустил язык. «Значит, это настоящая любовь?» «Нет, не значит». То есть я съездил в Питер, налюбезничался, нагалантничался, произвел впечатление на девушку ее подруг, но и все. Ну и слава Богу, каждый из нас пошел своей дорогой. Всем спасибо, все довольны. А если бы я не нашел эти билеты, я бы долго корил себя и страдал бы от неисполненной мечты. И, наверное, влюбился бы в нее еще сильнее, глупее, бессмысленнее поскольку уж очень разными людьми мы были. Наверное, Любовь сначала отняла у меня эти билетики. Детская, сиди дома, нечего, неизвестно, за кем гоняться. А потом решила. Ну, ладно, на, на, вот тебе, попробуй, убедись. Спасибо.